Олег Владимирович, ну, право слово, тихонечко посмотрел, Даже и следов особенных не оставил, не первый день работаю, как-никак. заместителем моим, лейтенантом Соляновым, тихо-тихо ночью пошарили. Фонариками себе светили, только, думаю, я без толку это все. Почему так? В помойке тряпка кровавленно сыскалась, рукав от японской солдатской куртки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 А врач ему про то не рассказывал, только перевязку сделал. Раны-то там большой нет. Он говорит, вообще непонятно, как ветеран хоть что-то помнит. Девушка та и вовсе большую часть в беспамятстве провела. Дали по голове при задержании, а потом опиумом мы поили. Проку с ней сейчас. Кроме камеры своей, до да хунхузов ничего и не видела. Она-то тараторит как раз весьма бойко. Да толку с того. Да и вообще. Капитан прикусил губу. Тут в мое отсутствие к нему корреспондент заявился. Алита отдел его прислал. И давай пытать кожина. Что, да как было? И что тот ему наплел? На статью восторженную хватило. Ладно, вы в районной газете. Вправду ушло. Уже и напечатали. Охренеть.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 Нарядом милиции в составе милиционера Шадрина В.П. и Ковальчука С.М. В вагоне поезда был обнаружен в бессознательном состоянии неизвестный мужчина. При его досмотре обнаружены изъято. Первое. Револьвер Наган. За номером 26319 и 49 патронов к нему. Второе. Пистолет Браунинг. Номер 2. За номером...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 2 сентября 1890 года рождения, уроженца города Тверь, прописанного по адресу город Торжок, улица Новая, дом 19. 7. Паспорт на имя Затлерца Арвида Яновича, из рабочих, 11 февраля 1892 года рождения, уроженца города Тарту, прописанного в Петрограде.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 2 сентября 1890 года рождения уроженца города Тверь, прописанного по адресу город Таршок, улица Новая, дом 19. 2 Затлерса Арвида Яновича. 11 февраля 1892 года рождения уроженца города Тарту, прописанного в Петрограде, 2 линия Васильевского острова, дом 10, квартира 15. Опер уполномоченный. Ачинского город-дела ГУРКМ, младший лейтенант милиции Шаверин П.Я. Оперативное поручение. Прошу проверить факт проживания по указанным ниже адресам следующих граждан. Первое. Федотова Илью Николаевича. Второе. Затлица Арвида Яновича. уполномоченный Ачинского город-дела ГУРКМ, младший лейтенант милиции Шаверин П.Я. Присаживайтесь, Шаверин кивнул вошедшему на стул. Будем знакомиться. Моя фамилия Шаверин Павел Яковлевич, опер уполномоченный Ачинского уголовного розыска. Веду ваше дело. Звание мое надо полагать и сами рассмотреть смогли. А вот вас, гражданин, как звать, величать прикажете? А вам, гражданин уполномоченный, это не все равно?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 — Забоивчивостью страдаете. Это плохо. Брать говорит, что вы долго в беспамятстве лежали. Может быть, это повлияло? Совсем-совсем ничего не помните? — Ну, кое-что помню. Уже лучше. А ранили вас где? Напали какие-то, стрельнули. Из чего? — Да вроде из обреза. И за что же вас так-то...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 Если успеете. Только уж память свою Перед тем освежить попробуйте. Зачем вы мне, беспамятный-то?